Путешествие из Ленинграда в Петербург На берегу пустынных волн Стоял он, дум, великих порн, Пред ним струился, словно дюны, Повсюду шевелились думы. Санкт-Петербургский ПТУшник кайф ловил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 переселение Из Ленинграда в Петербург, Которые неслись назад Из Петербурга в Ленинград. Тот на Петра напялит кепку, Тот памятник, как зуб, дерет В троллейбусы, прилепленные к небу С крепкой лес с кринолинами народ. Мы ехали из Ленинграда в Петербург, в метафизическом, конечно, смысле. Не мысли мчались в нас, мы в мыслях, и всюду мысль его присутствовала. Он в ней себя не узнавал, и горизонтом вслед бежала мысль о падении державы. Стоял Санкт-Петербургский Урка. Спросили, опустив стекло, Далеко ли до Петербурга? До Петербурга далеко. Стрельцы в подвалах ленинградских Сквозь страшных лет Перетерпург Радищевски нам добираться Из Ленинграда в Петербург. Неужто мы в ослепших ралли Звезда, как карлик, пятирук Путь к Петербургу потеряли, Потеряли Петербург. Навстречу ехал Мерседес, Приют у убугого чухонца. Шла осень, Падали червонцы, Лез к микрофону мракобес, Что будет город заложен За виски, диски и бекон. Сан Петербурга без империи, В обломках рухнувших колонн Жизнь пела красно-сине-белая, И думал,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 Светало, выплывал утопленник, томимый светом изнутри На берег выходили топлес, Как белой ночью фонари. Как он почувствовал при губе Российскую мадам Клико Дистанцию до Петербурга, До Петербурга далеко. И, голосуя, хорошела кровь царскосельских костелянш. Студентка с ключиком на шее, Как крестик ранних христиан. Навстречу мост, и город близко взошел на мост, Был ветер груб, В мост оказался Сан-Франциско, Санкт-Петербург. Туда неслись мыслители из Петербурга. В снегу желтели далеки, Как будто мальборо окурки, Ампирные особняки. Он помнил белизну колонн, Но он уже был над океаном. Под ним Мигая красным пунктиром, проносились мировые иноязычные мысли, и каждая шептала миссию. На кремовой «Волге» он даже различил номер СПБ 1836, как гриф прижизненного издания «Онегина». Мысль не отнекивалась. Все мысли были о России, и каждая программировала, разрабатывала маршрут Ленинград-Петербург. Сомнительная мысль бежала о рождении метафизической державы, и пел лемур, как Винни-Пух, да здравствует Санк ленинбург Есть строчки старые в тетради, Застрявшие в моей судьбе. Приснись, припомни, Бога ради, Ту дрожь священную в тебе, Как проступает в Ленинграде Серебрянейший С.П.Б. Теперь проступит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 Шофера в поисках искры, И полной тяги и игры Срой твой голос сквозь ворота И апельсиновую шкурку Дубленки, сброшенной тобой, И ключик от Санкт-Петербурга Горит на шейке золотой. Как нам вернуться Как нам вернуться в Петербург? Зачем в года переворота мы Пушкина встречаем вдруг? Он, помню, по телемосту шел в эту сторону, мы в ту.